Эпилог. Им увиделся ломкий, заиндивелый металлический лес, зеленоватые лужицы фрича, хлюпающие под ногами, и мертвенный свет пульсации, волнами искажений, проходящий сквозь тело. Почему же так больно дышать? Аскету казалось, что он уже целую вечность бредет под сенью промерзших металлических деревьев, задевая лицом тонкие нити серебристых паутинок.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 Только в десятки раз крупнее тесно обступили небольшую прогалину, поросшую ползучими, похожими на колючую проволоку металлорастениями. Недалеке действительно пузырилось несколько луж Фрича. Егор пристал, стараясь не пораниться. Последние воспоминания внезапно вернулись с беспощадной ясностью. Он вспомнил Саида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 демонтированное, из-подбитого еще в тоннелях механоида. Оно работало. Индикатор, расположенный в центре, умещающийся на ладони пластины, часто взмаргивал. Все еще пребывая в плену последних шоковых ощущений, аскет посмотрел себе под ноги. Импульсный пулемет валялся поодаль. Тонкие побеги колючего, стелящегося вдоль земли металла кустарника, уже подобрались к оружию,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 Затем вспышкой пришла сильная боль Настолько неожиданная и резкая Что перед глазами все помутилось И вдруг Егор услышал голос Саида «Эй, есть тут кто-нибудь?» Пока он собирал силы, чтобы ответить В разговор вступила Дарлинг «Саид — это лоза Мы со скетом на какой-то прогалине Вокруг металлический лес Деревья огромные Где ты? Можешь сориентироваться?» «Не могу, застрял»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 образовали единое целое, а прочный ремень, наискось пересекающий грудь Саида, в буквальном смысле приторочил его к древовидному Автону. «Думал, от голода погибать буду», — пожаловался Саид, когда Егоры Дарлинг высвободили его из ловушки. Попытка пошутить не вызвала понимания. «Почему такие мрачные? Живые ведь!» Апостол мне через мюфон отвечал. «Он заблудился, где-то неподалеку бродит». «Есть!»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 «Сам удивляюсь. Везде ходил, но ни разу не встречал». Наконец они заметили бледное пятно света от фонаря. Через минуту апостол, прихрамывая, появился из чащи. «Цел?» «Ногу вывернул, когда падал. Терпимо!» Дарлинг продолжал смотреть на него. «А теперь объясни, что ты кричал перед самой пульсацией?» Апостол пересел на ствол поваленного древовидного автона. «Вот!» Он достал из кармана тонкую пластинку с несколькими, как будто впаянными в серебро чипами. «Я ее из механоида извлек. Думал, в орден отнести для изучения». «А почему вы кранирующий футляр не упаковал?» «Сгорели футляры вместе с бронескафандром», — ответил апостол. «Просто в карман сунул». «Дорого нам обойдется, твое просто», — проронила Дарлинг. «Дай, ногу посмотрю». Она пересела подле адепта. «Может, все-таки объясните, о чем речь?» Апостол хмуро взглянул на чипованную пластину. «Это маркер», — наконец произнес он. «Каждый из механоидов, созданных техносом пустоши, нес в себе маркер, настроенный для вторжения. Я случайно взял его». «Маркер узла?» — встрепенулся Саид. «Нет, теперь уже ясно, узел многомерен. Мы в одном из его пространств».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 накренившиеся в разные стороны буквы, когда-то составляющие логотип, венчавший высотное здание ДРГ. 2011 год. Конец книги. Читал Дмитрий Хазанович.